Не будешь прыгать с тумбы на тумбу. Не пролещает меня такая перспектива. Ясность и охота. А вот ее-то и нет. Ладно, еще какое-то время у меня есть. Чего же нос-то вешать? В кои-то веки выпало отдохнуть в волю. Так и будем этим пользоваться. Начальнику управления Б-2 генерал-лейтенанту Яковлеву. Направляю вам материалы, полученные от источника Вольт, начальнику 6-го отдела управления ЦСВР, полковник Бирюков, из аналитической записки на имя начальника отдела Б-2. Таким образом, анализируя заключения специалистов управления, агентурные материалы, переданные нам Службой внешней разведки, И выводы, сделанные информационной службой СВР, можно с уверенностью утверждать, что первое специалистами управления Д5 в течение последних полутора лет были произведены три попытки осуществления варианта прокол. Указанные попытки привели к неоднозначным результатам. И хотя в первом и во втором случаях последовала смерть испытателя,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 вооружение и снаряжение. Оставшаяся аппаратура была частично разрушена и выведена из строя. Её восстановление в настоящий момент ведётся ускоренными темпами. Отследить местонахождение испытателя и пропавшего оборудования не представилось возможным. Возникший после разрушения установки пожар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 про наших безопасников. Они-то вообще посидят от такого подарка. Вам, Виктор Петрович, шашечки нужны или всё-таки ехать будем? Программами Марченко до сих пор пользуется в РВСН, а там с секретностью тоже. Ха -ха, будь здоров. Он написал их ещё 15 лет назад. И насколько мне известно,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 хмыкнул академик, кивнув на лежащие напротив него бумаги. Да и у меня чуть крыша не поехала, когда про всё это услышал. Сначала был решил: всё, амбец прорвались американцы. Потом сел, закурил, не начал уже спокойно размышлять, а после прочтения вашей справки и вовсе успокоился. Может быть, вы за одну и меня успокоить и можете. Попробую. Сколько лет американцы уже работают в этом направлении? Ну, я имею в виду транспортировщиков. Больше 20. Отлично. И чего им удалось достичь на этом поприще? Вы имеете в виду конкретные достижения по проекту? Ну, про них я и сам знаю. Нет там ничего. Меня интересуют, так сказать, побочные результаты. Хмм, дайте сообразить. Технология аккумуляторов повышенной ёмкости и стойкости, о ней как раз для этого проекта и разрабатывались. Защищённые каналы скоростной передачи данных, сверхскоростная видеосъёмка, суперскоростной компьютер уменьшенных габаритов.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 постоянной работой и выполнением физического труда повышенной сложности в неблагоприятных условиях. Да что вы меня-то об этом спрашиваете, Александр Яковлевич? Это уж по вашей части. Кому, как не вам, всё-то знать. Знаю и помню. У них действительно вещи полезные были. Мы и для себя там много интересного почерпнули. А вот можете ли вы мне на скидку сравнить заинтересованность сторонних организаций в продукции отдела? Над тут и думать нечего. Самыми востребованными в США являются транспортировщики. Их продукция, скажем так, более традиционна и понятно всем осталим. Да и более пригодно для армии.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 Вот и ваши сапожки к месту пришли. Они ведь своих испытателей снаряжают сами, как и мы. Так что и разработку обуви, да и костюма вполне в рамках проекта произвести можно. Да и много чего ещё. А то, что ими пользуются и прочие структуры, в порядке вещей. Да и у нас всё точно как у них обстоит. Поэтому и мозговики, и транспортировщики всегда готовы подставить подножку конкуренту. Но вы что же думаете, что и авария это? Нет, конечно. Будто настолько сильно они там друг друга ненавидят, естественно. Но вот слить информацию о чужом ляпе это я допускаю. Мозговики сейчас на коне.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 Почему по дорогам